Глава 16. В квартире режиссёра Чентури домработница Юлия Чебану трудилась каждый четверг. В её обязанности входила полная уборка, мытьё посуды, стирка и глажка белья. Приходила она утром. Сонный Гоша впускал её, а когда заканчивала работу, хозяина, как правило, уже не было дома. Домработница забирала оставленные для неё деньги и захлопывала дверь на замок. Иногда из спальни режиссёра появлялась неодетая девица, которая смотрела на Юлю как на мебель и совершенно её не стеснялась. На этот раз хозяин был один, явно с похмелья и в дурном настроении. Он разбил чашку, когда пил кофе, пнул осколки, выругался и ушёл, бросив деньги на комод. И слава богу, вздохнула женщина. Без хозяина работать было удобнее. Можно включить музыку и побаловать себя настоящим кофе из шикарной кофемашины. К 3 часам дня Арстаробная Юлия, как обычно, закончила уборку. Осталось вынести мусор и переодеться. Она достала пакеты с подмойки, вышла из квартиры и направилась на лестничную клетку к мусоропроводу. Дверь оставила распахнутой, чтобы не захлопнулась. На площадке в приборном щитке копошился мастер в оформленной куртке с английскими словами на спине. Вид работающего человека не вызвал беспокойства. Каждый делает свое дело, зарабатывает трудовую копеечку. Если это мужчина лет сорока, можно попробовать с ним познакомиться. А что, ей всегда 35, есть сын школьник и дочурка, а вот с мужем не повезло. Был да сплыл, урод. Но лица работника разглядеть не удалось, он стоял спиной, а самой затевать разговор с мусорным пакетом было неудобно, разве что на обратном пути попытаться познакомиться. Однако и возвращаясь в квартиру, за говорить Юля не решилась. На ней старые штаны и футболка, а он в фирменном комбинезоне. Инженер, наверное, и прижине, работающий мужчина на расхват. Вон как увлечён работой, с головой залез в щиток. Мне про неё такое счастье. Домработница зашла в квартиру, мастеру щитка перевёл дух. Ему не пришлось оборачиваться, хотя на этот случай Роман Щукин под руководством Алёны отрепетировал чихание в платок. Но обошлось. Для этой женщины он остался безликим электриком. План мести гнусному режиссёру перешёл в решающую стадию. Как только открылась дверь квартиры, Щукин послал сигнал на парнику, притаившемуся в заблокированном лифте. Когда загремел мусоропровод, Игорь Рыков быстро потянул лифт и юркнул в пустую квартиру. Расположение комнат он изучил по схеме, нарисованной Алёне. На его обуви были чистые бахилы, чтобы не оставлять следов, которые могла бы заметить домработница. А на руках резиновые перчатки. Рыков быстро прошёл в спальню режиссёра и забрался под кровать. Юлия Чебану вернулась в квартиру, ничего не заподозрив. Переоделась, приснула на волосы духами хозяйки, забрала честно заработанные деньги и ушла. К её разочарованию, у щитка интересного незнакомца уже не было. После закрытия двери Рыков выждал 5 минут, а вдруг что-то забыло и вернётся, и выбрался из-под кровати. Его взгляд невольно сфокусировался на широкой постели. Глаза помутнели. Фантазия нарисовала неприличные образы. Здесь Чентурия раздевал её, алка отдавалась мерзавцу, а тот, как хотел, пользовался её прекрасным телом. Убить его мало. Из-за этого оцепенения Игорь вывела безшумная вибрация телефона. Пора действовать. написал Щукин, словно зная, что напарник может отвлечься. Игорь обернулся и открыл трёхстворчатый шкаф. Внутри, по заверениям подруги, имеется вмонтированный бытовой сейф. Так и есть, точно в указанном месте. Она видела, как его открывал хозяин и запомнила код, назвав его уголком. То есть она заметила не комбинацию цифр, а движение пальцев: сначала слева направо по верхней строке, а потом вертикально вниз. Получается угол. Рыков посмотрел на кнопочную панель. Цифры располагались как на калькуляторе. Он нажал последовательно 7 8 9 по горизонтали и 6 3 по вертикали, словно прочертил прямой угол. Попробовал провернуть ручку замка. Никакого эффекта. Он воспроизвёл уголок. В чём дело? Угловую девятку надо нажать дважды, осенило его. Ввёл исправленную комбинацию. Опять мимо. Да что ж такое? Он повторил код, на этот раз аккуратно прикасаясь к каждой клавише. Они пищали, но замок не хотел открываться. Ракоф разозлился. Его мышцы напряглись, готовые действовать. А может, выломать этот сейф к чертям собачьим, утащить с собой и расколоть к увалдой. Он пошатал сейф, проверил, привинчен снизу и сзади, возможно, к стене, но ему по силам разнести плотёный шкаф и выдернуть железный ящик. Не такой уж он большой, поместится в сумку с инструментами, которую приготовил Щукин. Игорь позвонил напарнику. У нас проблема, сейф не открывается, код не подходит. Козёл мог сменить код, расстроился Щукин. А я могу выломать сейф и забрать с собой. Подожди, открой мне дверь. Рыков впустил напарника в квартиру. Щукин прошёл в спальню, осмотрелся, лёг на кровать, уставился в раскрытый шкаф. Игорь решил, что его гложет та же ревность. Представляешь, Алла здесь с ним. Сколько же раз гнусный козёл её не мешай, прервал сосредоточившийся Щукин. Я бы его поколечил, отбил причиталы. Вряд ли он показывал ей код. Алка хитрая подсмотрела. Она лежала в постели, а он подошёл к шкафу. Она увидела код через зеркало. Ну конечно, Щукин хлопнул себя по лбу. Как же я сразу не допёр. Уголок надо делать не слева направо, а наоборот, зеркальное отражение. Он скачил с кровати, шагнул к сейфу и набрал 987 справа налево и 41 вниз. Роман взялся за ручку, переглянулся с приятелем и повернул замок. Сейф открылся. На лицах начинающих грабителей расплылись торжествующие улыбки. Внутри оказалась шкатулка с драгоценностями, несколько швейцарских часов и конверт с деньгами. Часы мы брать не будем, решил Щукин и объяснил напарнику. На часах номера можно попасться. Как на машине, что ли? фыркнул Рыков и перевёл взгляд на полку с нижним бельём. Пока Щукин укладывал шкатулку в сумку для инструментов, его напарник подцепил чёрную комбинацию и рассмотрел её. Бельё оказалось порванным. Глаза Рыкава распахнулись от злости, рот ощёрился. А ведь это я ей подарил, выбрал самую красивую, возбуждающую, а старый козёл сорвал с неё и он зарычал и смахнул рукой хрустальную вазу с комода, та ударялась о стену, шлёпнулась на пол и раскололась. Рыков в ярости подхватил крупный осколок и разрезал им картину на стене. Что ты творишь? Мы же договорились действовать тихо, незаметно. К чёрту Отмахнулся Рыков, переходя в гостиную. Бич Чентурия мне не дали, так пусть знает, что его кто-то люто ненавидит. В одной руке он сжимал скомканную комбинацию, а в другой треугольный осколок хрустальной вазы. Он размахивал обеими руками, кромсая полотна картин в пышных рамах, разбивая кубки и статуэтки. Щукину потребовались недюжирные усилия, чтобы обуздать напарника и утащить из квартиры, пока не всполошились соседи.